Например, в течение последних нескольких лет Вимбильдан приобрела контрольные пакеты трех региональных предприятий и в ближайшее время собирается купить еще пару заводов. На каждом из них полностью копируются все технологии, разработанные за несколько лет в центральной компании. На новых заводах начинают также производить, контролировать качество, вести такую же ценовую политику, также продавать. Процесс тиражирования предельно прост. Все управляющие новых предприятий становятся членами центральных комитетов, разрабатывающих стратегию компаний. Финансовый директор входит в финансовый комитет, директор по производству в производственный и так далее. Таким образом, вовлекая новых людей в старую команду, руководство центральной компании, не теряя контроля и качества, постоянно расширяет сферу своей деятельности. Если сравнивать управленческие механизмы, обеспечивающие достижение с одной стороны количественного роста, а с другой стороны качественного развития, то русскую модель управления следует позиционировать в средней части шкалы «Запад-Восток» от западного управления русское отличается тем, что не может одновременно осуществлять и инновационный поиск, и количественный рост, не может обеспечить мирное сосуществование и сотрудничество централизованных и децентрализованных структур. И Россия в целом, и отдельные российские предприятия и организации вынуждены чередовать периоды количественного роста и периоды качественного развития, принимающих форму периодов стабильного и нестабильного режимов управления. Но в главном русская модель управления относится к системам западного типа, так как в нее изначально вмонтирован механизм конкуренции. Просто конкурентные отношения запускаются в работу лишь на одной из двух фаз системы управления, в нестабильной фазе. В России для прогресса не требуется, как на Востоке, время от времени переживать состояние государственной раздробленности, хаоса и распада устаревших структур. Российские организации способны, переведя систему управления в другой режим, подняться на качественно новый уровень, в то время как классические восточные структуры, устарев, могут лишь погибнуть и уступить место более совершенным организациям. Почему все модернизации в России относились к числу так называемых догоняющих модернизаций? Реформы и революции были направлены на то, чтобы преодолеть отсталость и подтянуться, догнать и перегнать Европу или Америку. Не идти вперед прежним путем, а преодолев прежний застой и отсталость, достичь чего то уровня. Чтобы идти в ногу с прогрессом, общество должно создавать и использовать инновации в самых различных отраслях и сферах деятельности. А для инноваций необходимо, чтобы общество либо периодически переживало фазу раздробленности и тотальной децентрализации, либо научилось интегрировать в себе фазы децентрализации и централизации одновременно, то есть состоять из ячеек, одни из которых централизованные, ориентированы на количественный рост, а другие децентрализованные, на качественное развитие. Западные общества выработали к концу средневековья такие организационно-управленческие технологии. Действуя в едином правовом, экономическом, культурном и информационном пространстве, конкуренция отбирала лучшие образцы, созданные независимыми предприятиями, университетами, газетами, политическими партиями, религиозными конфессиями, муниципалитетами и прочими организациями.